Глава пятнадцатая. «Я не могу их от тебя принять». «Бабушка!» «Я устала, потерлоп. Это мои деньги. Я их ни у кого не взял, а честно заработал. Так уж позволь позаботиться о единственном близком родственнике. В конце концов, это моя прямая обязанность, как твоего внука. У тебя и другие родственники есть», — отвела взгляд Марина. «Хоть один из них, даже не мне, а тебе позвонил, чтобы спросить про меня». Перебил я ее. Разумеется, в ответ получил молчание. Вот и получается, что родственники у меня есть, но если бы не ты, уехал бы на полгода в детдом. Какие же они после этого мне близкие? Хотя, конечно, если ты им расскажешь про мой подарок, с них станется и передумать. И опять опекунша промолчала. Но правду про родичей ей возразить было нечего. «Разреши помочь тебе хоть так», — почти взмолился я. «Я ведь через пару месяцев в экспедицию уеду, а там уже время переезжать в научный городок, к работе и учебе». Ты ведь со мной не поедешь на новое место хозяйство обустраивать? Прости, старую, вздохнула родственница. Столько труда в землю здешнюю вложено, в хозяйство продать что часть себя отбросить? Да и мешать я только тебе буду. В ответ я просто обнял пожилую женщину. Она не стала ставить мне палки в колёса, когда я ей рассказал про свои ближайшие планы. А могла Чтобы несовершеннолетнему подписать контракт на подрядные работы в интересах НИИ и физики пространства, ему обязательно нужно заручиться разрешением опекуна. Конечно, если бы я стал рассказывать, как планируемые исследования важны для спасения этого мира, быть мне запертым под замок до самого дня рождения. Потому что чем-то подобным бредил мой биологический папаша, сын Марины. Однако соображения карьерного толка «Раньше начал быстрее повысили», бабушки вполне зашли. Более того, она очень порадовалась такому прагматизму. А то смотри, денег у тебя теперь достаточно, чтобы улучшить систему автоматизации, размокнув объятие, предложил Ярослав Винниццы: "Жить будешь рядом со мной, а землю и хозяйство контролировать полностью удалённо, только летом как на дачу наведываясь". Вроде совсем немного времени прошло с того момента, как мы встретились в аэропорту, но я уже успел прикипеть к Марине душой. Мне нужно быть эмпатом, чтобы понять Всё своё фермерство пожилая женщина развела прежде всего потому, что давно уже осталась без семьи, без смысла жизни, как она его понимала. Эрзацу в виде требующего постоянного внимания хозяйство отчасти помогал, но протес может быть сколь угодно хорошим, но всё же утраченную часть тела никогда не заменит. Да что говорить, за неполный месяц жизни рядом со мной бабушка даже выглядеть моложе стала. Ладно, уболтал. Неожиданно для меня вдруг согласилась она. Перееду, но при одном условии: женись и правнука или правнучку мне заделай. Тогда приеду нянчить. Куда уж я денусь? В наушнике гарнитуры, которую я теперь таскал почти всё время, синтез дал такой звук, словно подавилось воздухом. "Зэта", позвал любимую выйти на свежий осенний воздух из-под крыши. "А я надеялась, что мне удастся Марине Викторовне понравиться", печально призналась электронная девушка. Но она же не поставила обязательного условия, чтобы жена и мать моего ребёнка являлись одной женщиной, философски отстранённо заметил я. Что-то тема брака, как появилась в моей жизни пару месяцев назад, так и не спешит исчезать. С другой стороны, яр. Надо же, я и не предполагал, что синтез способен на такой возмущённый писк, и что он будет до да безобразия меленький, задумчивый, с меня как ветром сдуло. «Суррогатное материнство», с легким укором, стараясь не улыбаться, пояснил, что имел в виду я. «У тебя ведь нет молекулярной биологической наследственности, по понятным причинам, так что второй донор в этом плане тебя не должен волновать, а воспитание будет уж сто процентов нашим». «Нет, я не хотел свою соратницу троллей, честно. Вышло действительно случайно». «Я соберу про эту возможность всю доступную информацию». престыжена и почему-то очень смущённо пообещала это. И зачем-то добавила уже совсем другой, жаркой интонацией: "Всё. Э-э. Ой. Ещё раз прокрутив пальцем перечень присланных Филипповым спецификаций, я вздохнул и выбрал из списка контактов Владислава Ватрушева. Нет, наверное, можно было пройти самому поиском по российскому сегменту сети вместе с Z. Но зачем, если есть такое полезное знакомство? По крайней мере, сектор поиска нам сузит. Конечно, Семпай-сан. Ради такого случая я не просто выговорил привет без акцента, но и ещё и выверенно поклонился удалённому собеседнику. Конечно, Ярослав это ты, что ли? Что-то с системным блоком случилось? Ну да, глупо было думать, что главный местный ты ж программист быстро забудет меня после прочувствованного разговора по душам за чашкой чая. Я пришлось помахать на фронтальную камеру ладошкой. Нет, всё в порядке. Мне новая консультация понадобилась. Нужно подобрать или заказать костовный корпус для андроида. А я ж как с луны свалился сам, знаешь. Не хочу на собственном опыте узнавать, к кому обращаться не следовало. Всё, что в моих силах. Эх, парня зацепило и до сих пор не отпустило. А я всего лишь подарил ему тень надежды, что его электронная подружка сможет стать разумной. В общем, мне нужно, тут я задумался и мысленно махнул рукой. Хотел сначала в общих словах рассказать, и потом, если Влад согласится, попросить за деньги сделать аванпроект, с которым уже можно идти к каким-нибудь сборщикам. Но раз он так горит желанием помочь, скидываю тебе параметры. Так, смотрю. Тебе нужно андроидно шасси антропоморфного класса, имеющее энергообеспечение. Тут специалист оськси, глянул на меня. Для того, чтобы запитать дополнительное оборудование. Слушай, тебе что, нужно в подземный бункер для хранения атомных отходов лезть? Не совсем. Я прикинул и решил сказать почти всю правду. Собираюсь поучаствовать в экспедиции профильного НИИ. Ящика, что ли? Перебил меня Владислав. А, ты ж не в курсе. Не с особым статусом, типа тех, что попавшие всякое из иных миров исследуют. Вроде того, осторожно согласился я. Тогда вообще всё просто. Огорошил меня собеседник. Это гражданские болваны, ограниченные стандартными акумами, а у военных шасси класса Аватар, начиная с 2S, идут с затопленными батареями. Пенай того, от кого тебе договор на участие в выездных работах прилетел. Пусть списывают шасси с хранения. Тебе нужно что-то вроде 4N. «Мне прямо так армейскую машину спишут просто по запросу?» Я так удивился, что даже вслух переспросил. «Вместе с батареями?» «Конечно, без батарей», — отмахнулся ты ж программист. «Их для тебя на баланс пусть приглашающий в экспедицию выпишет. Это у них легко. А что касается списания... Это ж аватары. Их десятки, если не сотни тысяч на стратегическом хранении в масле лежат. Их постепенно заменяют на новые». «А я думал, армия не использует человекоподобных роботов». В некотором офигении признался я. Ну там и специализированные машины лучше сражаются и куда менее уязвимы. Блин, всё время забываю, откуда ты, повинился Ватрушев. Короче, по современной военной доктрине Российской Федерации на передовой вообще не должно быть людей, потому что мы самая ценная, что есть у страны, бла-бла-бла. Но миллионы калашниковых в хранении, реновированные гаубицы, танки всякие, и прочая старая и простая, но надёжная техника ещё с прошлого века без людей сама воевать не умеет. Вот и наделали к ней человека-заменителей. Опять же, если случится совсем уж глобальная задница типа электроники сложной каюк, к прицелам и рычагам встанут все-таки люди, и ничего переделывать не надо. А если уж совсем припрёт, можно под ружьё и обычных гражданских дроидов поставить. Танков и автоматов и на них хватит. «Понятно», – протянул я впечатленной глубиной и изворотливостью государственной стратегической военной мысли. Я там тебе скинул адреса парочки мастерских с нормальными инженерами и техниками. Костом военного шасси датчиками как раз им по плечу, обрадовал Владислав. Скажешь им там заодно предполагаемые условия эксплуатации, они подскажут, как дополнительно корпус затюнить. Спасибо огромное, искренне поблагодарил я. Да что там? Если чего нужно, спрашивай, не стесняйся, предложил собеседник. Вообще есть, подумав, решил я Можешь дать ещё контакты того, кто твоей Ае лицевую маску делал? В самом деле, пусть Зэти предстоит некоторое время пощёголять в перепиленном армейском шасси, сделать ей нормальное лицо, никакие особенности конструкции не помешают. А это сделает общение с ней комфортнее на порядок, причём не только для меня, проверено японскими синтетиками.